А однажды я заметил, как зубья дробилки размалывают пустой, без мотора, капот. И опять обратился к сменному мастеру. Тот в изумлении уставился на меня. Великий Юпитер, сынок, неужели ты думаешь, что кто-то будет стараться при сборке никому не нужных автомобилей? Прежде чем они сойдут с конвейера, они уже оплачены. На этот раз я заткнулся надолго. Лучше заниматься техникой. Экономика для меня темный лес. Зато... У меня было много времени для размышлений. Мою работу трудно было назвать работой. Все операции выполняли с ловким Фрэнком в различных модификациях. Фрэнк и его собратья обслуживали дробилку, подгоняли автомобили, убирали и взвешивали металлолом, подсчитывали. Моя работа заключалась в том, что я стоял на небольшой платформе, сидеть запрещалось, и держал руку на рубильнике. Рубильник в аварийной ситуации отключал всю систему. Но ничего никогда не случалось, хотя довольно скоро я уяснил, что от меня требовалось по крайней мере раз за смену обнаружить неполадки в системе автоматики, остановить работу и послать за ремонтниками. Что ж, за это мне платили 21 доллар в день, и я мог не думать о хлебе насущном. После вычетов на социальное страхование, медицинское обслуживание, профсоюзных взносов, подоходного налога, налога на оборону и взносов в общественный фонд, У меня оставалось около 16 долларов. Мистер Монат оказался неправ, утверждая, будто обед стоит 10 долларов. Вполне сносный обед можно было получить за 3 доллара, если вы не против искусственного мяса. Ручаюсь, вам будет не отличить бифштекса, выращенного в колбе, от того, который гулял на травке. Учитывая, что кругом полно слухов о радиоактивности, я был совершенно счастлив, потребляя суррогат. Труднее было с жильем. Во времена шестинедельной войны Лос-Анджелес не попал в список городов, подлежащих уничтожению, и в него хлынула масса беженцев, и меня причисляли к ним, но я-то себя таковым не считал. Никто не вернулся домой, даже те, у кого было куда возвращаться. Город, если большой Лос-Анджелес можно назвать городом, был переполнен, когда я лег в холодный сон. Теперь он просто кишел людьми и напоминал огромный муравейник. Может быть и не стоило избавляться от смога. В 60 годы из-за него хоть немногие, но покидали большие города. Теперь, очевидно, никто никогда не уезжал из города. Когда я выписывался из храма, у меня в голове сложился план действий. Найти работу, найти ночлег, повысить уровень инженерных знаний, найти Рики, снова стать инженером, если это в человеческих силах, найти Майлза и Белл, заплатить должок и при этом постараться избежать тюрьмы, прочие дела, вроде поиска исходного патента на трудягу. У меня было предчувствие, что в основу его легли мои разработки по ловкому Фрэнку. Конечно, сейчас все это не имело значения, но... Хотелось мне разузнать и о судьбе горничной Инкорпорейтед, и так далее, и тому подобное. Я расположил свои дела в порядке очередности по давней студенческой привычке, хотя особым усердием в первые годы учебы не отличался. Если не соблюдать очередность, собьешься с ритма. Конечно, некоторые пункты плана можно было осуществлять одновременно. Я надеялся отыскать реки а может заодно было компанию, продолжая при этом совершенствовать знания в области автоматики. Но главное дело не может стоять вторым. Сперва следовало найти работу, а потом искать потерянное. Доллары, конечно, если они у вас в достатке, ключи ко всем дверям. После того, как в шести местах мне отказали, я нашел объявление о сдаче помещения в районе Сан-Бернандино. Но я свалял дурака. Вместо того, чтобы сразу снять комнату, я потащился опять в центр города, надеясь найти что-нибудь там, а с утра... Быть первым в очереди на бирже труда. И везде неудача. Меня записали в лист ожидания в четырех местах, а в результате я оказался в парке под открытым небом. Почти до полуночи я прогуливался по дорожкам, чтобы хоть немного согреться. Зимы в Большом Лос-Анджелесе субтропические, только если сильно подчеркивать приставку «суп». А потом плюнул и пошел в город. Я нашел убежище в помещении станции улширской дороги и часа в два ночи меня замели вместе с остальными бродягами. Тюрьмы, надо сказать, изменились к лучшему. В камере было тепло, и, похоже, тараканов удалось вывести начисто.